Токио, где он считался одним из лучших специалистов по борьбе с наркоманией. Все трое прошли по коридору в комнату номер 1201. Рамон Аскобар внимательнейшим образом осмотрел приборы, стоявшие в этой комнате, проверил действие телевизионных камер, их параллельную видимость, четкость изображения. По его просьбе Гомикава несколько раз выходил в коридор, шел до дверей лаборатории. Рамон старательно переключал аппаратуру, щелкая различными кнопками и тумблерами. Кэтрин Бенвил внимательно следила за его действиями, предпочитая не вмешиваться. Затем они прошли в лабораторию, где было совершено убийство. Рамон обратил внимание на то, что весь коридор хорошо просматривается дежурными. Войдя в первую комнату лаборатории, он поразился обилию аппаратуры и всевозможных приборов. Во второй комнате, где была убита Анна Фрост, аппаратура была меньше. Рамон несколько раз замерил длину обеих комнат и коридора. Зачем-то даже подошел к окнам. Напоследок он попросил Гомикаву, Несколько раз крикнуть из той комнаты, где было совершено убийство. Причем каждый раз он находился в разных местах. Побывал он также в лаборатории Вальрофа, в комнате инспекторов, и, видимо, остался недоволен своими экспериментами, так как, выйдя из здания комитета, выглядел расстроенным. «Вы, кажется, разочарованы?» — спросила миссис Бенвилл, улыбаясь. Он поднял на нее глаза. — Страшно! — подтвердил он и тут же улыбнулся. — Неужели вы всерьез полагаете, что я могу быть расстроенным, когда рядом со мной красивая женщина? Я невероятно доволен. Вы всегда говорите пошлости? Нет, только когда встречаюсь сотрудников АНБ. Гомикава недоуменно пожал плечами, не понимая, о чем идет речь. Рамон обернулся к нему. «Я думаю, Сэй, вам не стоит провожать нас до отеля. Миссис Бенвилл любезно довезет меня, а то по дороге я могу узнать секрет какого-нибудь американского бара». Кэтрин рассерженно посмотрела на него. «Возьмите такси». Бросила она через плечо, направляясь к своей машине. Рамон развел руками и негромко рассмеялся. Попрощавшись с Гомикавой, он пошел пешком по пятой авеню. Был третий час ночи, гулять в это время было небезопасно. Навстречу шел высокий негр, державший руки в карманах. Завидев его, Рамон быстро опустил правую руку в карман и несколько замедлил шаг. Негр, увидев его, также замедлил шаг. Не доходя до Эскобара, шагов двадцать, прохожий свернул на другую сторону улицы. Рамон усмехнулся. Здесь все боятся друг друга. Рядом затормозила машина. Эскобар обернулся. Это был форт миссис Бенвил. Она строго смотрела на него. — Залезайте в машину, — наконец произнесла Кэтрин. В такое время ночи такси у нас не поймать. Это вам не Москва. Он не заставил себя упрашивать. Едва Рамон захлопнул дверцу, как автомобиль рванул с места. «А вы бывали там?» – спросил он. «Да, два раза». Коротко отозвалась она и, не поворачивая головы, попросила сигарету. «Я не курю. Неужели вы этого не заметили? А ведь вы психолог. Не удержался он, чтобы не задеть ее». «Заметила. И даже знаю, что у вас в кармане лежат сигареты. Обычный психологический трюк. Вы таскаете их с собой, чтобы установить контакт с курильщиком в случае необходимости». Он улыбнулся и достал сигареты. «Один ноль в вашу пользу. Но вот зажигалки у меня действительно нет». «А с вами интересно работать». Кэтрин улыбнулась, прикурила сигарету и, затянувшись, Прибавила скорость. Она довезла его до отеля. Рамон вылез и, захлопнув дверцу, наклонился к ней. Я назначаю вам свидание только потому, что мы обязаны видеться с вами по долгу службы.